Театр радио России. Виктория Лидерман. Календарь мая. Часть первая. 23 мая, четверг. Я снова здесь. Можно я сяду, пожалуйста? Выписывайте. Так, 6А. 6А, я сказала, все по местам, немедленно. Так, 1, 2, 3, 4, 5 должны в 10. А, должны быть 8 мальчиков и 12 девочек. Быстрее, быстрее, все в автобус. Так, не хватает ещё пятерых. Где у нас Семак из Агорки, интересно знать? Семак в луже свалился, Клара Борисовна. Ну, а Загоркин-то где? А он Семака выжимает. Да, такой такой. Типа я сказала. Вот старичка разочелась. Красные. И не пихайте на моё место. Так, конечно, сейчас я подвинулся. Ой, чтобы я ещё хоть раз их куда-нибудь повезла. Не развлекаться, не просвещаться, ничего они не хотят. Зачем я вообще связалась с этой экскурсией? Да что это за автобус? Прислали Фортнер 16 мест, ну. Ой. Так, девочки, всё, садимся потрое. Потрое, теснее, теснее. Гора Борис, молодежь, поехали. Нет, нет, у нас ещё троих нет. А, вот же ещё один. Елизаров. Глеб Елизаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Особо приглашения ждёшь, да? Ну, поживей, поживей. Ой. А где же ты так щеку-то ободрал? Господи ты боже мой. О! О! о. Ой, ладно, Глеб, садись. Вон туда, к Жене Мухину. Еще чего? Я не хочу с ним сидеть. Я лучше вообще не поеду. Так, Мухин, хочу-не хочу, будет дома у мамы. Елизаров, кому я сказала? Вали отсюда. Мало вчера получил. Еще хочешь? Это кто еще получил? Кто мусорный бак черепушкой протаранил? А зря. Бак – вещь полезная. В отличие от твоей башки. Не, я не понял. Ты что такой борзый? Приезжает тут всякий сброд, и ещё накли. А я, знаете ли, не мечта учиться в вашем чёкнутом классе. Ладно, можешь успокоиться, скоро меня в вашей дыре не будет. Эй, ты что сейчас сказал вообще? Это где ещё дыра? Чем тебе наш дружный не угодил? Самый крутой пасёлок, да. Надо ему ещё вторую щёку разокрасить, чтоб запомнил, а? <свобь> чтобы он не возникал больше. Да. Ты правильно, правильно надо. <свобь> О, ну всё, с вами ясно. Так, мущин, пересядь к Семаку. Ещё новой драки не хватало. А вон и карасёв, смотрю. Ну глядите, Юра с карасем с бабкой тащится. Толстяк пожаловал. Отлично. А бабка-то вся в чёрном. Поток похорон. Тихо вы, тихо. Вы что, забыли? <потеку> У Юры дедушка умер 2 недели назад. Он и так сам не свой, учителя не узнают. Юрочка, Юрочка, поднимайся скорее к нам. Добрый день. Кробат, похтите в воздушную гимнастию, раси, банкарась. Винни-Пух доставлен, конвой свободен. Юрасик, отпусти охрану. Бабуся, домой. Бабушка, пока. Юрочка, садись рядом с Глебом, там свободно. Ой. Ну, долго ещё? Когда поедем? Жарко, с нашей стороны солнце. Солнце, и мы ждём Зюзину. Да чего я её ждать? Пусть с выводком своим возится. Да, а вон она несётся, наша дылда ходулями загребает. Интересно, с кем она сядет? Не со мной, не со мной. Пусть с Громвой сидит, как за партой. Ну вот ещё, от неё по ловы тряпкой воняет. Лучше тряпкой, чем сигаретами. Какими сигаретами? Которые ты куришь за школой вместе с Тикаевой. Ты что орёшь, Ленка? С ума сошла? Так тихо, Лена. Лена, Жужана, садись уже к кому-нибудь третий. Некуда. Можно я не поеду к Лар Борисовна? Мне на работу надо. Лена, ну что значит не поеду? У меня уже просто слов нет. Клен, садись с нами. Э, а ничего её, Расик, что ты один занимаешь полтора места? Ну и куда нам тут ещё Зюзину? Я подвинусь. Ладно. Спасибо. Совсем как ну прижало. Порядока. Все дефектны в сборе. Вот и нет. Эй, молодёжь, чего такие скучные? А ну-к все вместе походную песню запевай. Ой! Ага, сейчас разбежались. Ну, вот, вы видели? Я с ними каждый день как на войне. Э, жалко их. Растерянные они какие-то. Опрокинутые. Не знают, что им нужно. Злые они, они растерянные. Жестокие и бессердечные эгоисты. Не только мой класс, а всё поколение. Ура, ну, ведь 20 лет назад было такое, чтобы ученики залезли в учительскую и исправить оценки в классном журнале. Да, ну. Да, да, да. А в понедельник у нас был звонок о заложенной бомбе. Чтобы контрольную сорвать. Чтобы снять на телефон панику и разместить видео в интернете. А. Да это же дети. Можно найти что-то хорошее, что им интересно? Да. Ничего не интересно, уверяю вас. Ничего. В музей сейчас едут из подпалки. И только потому, что я обещала снизить оценку в четверти всем, кого не увижу в автобусе. Ага. Едем никуда-нибудь. В Анап, в Горгипи, пещеры, раскопки. Надо ну, же всегда завораживало. Ну я просто не знаю. А, ничего их не волнует. Ни прошлое, ни будущее. А, знаете что? Мм. Предлагаю заехать в одно место. Это недалеко, я уверен, ребятам понравится. Мм. Ну, а вообще-то нас ждут в Горгипии? Что, вот мы сейчас туда приедем? А что за место? А вы не слышали? Мм. Mm -hmm. Задачным массивом возле леса посадки откопали фрагмент древней стены. Да? Mm -hmm. Да, вроде бы II век до нашей эры. Официальное разрешение на раскопки уже получено, но организовать всё как следует обещают не раньше июля. Угу. Mm -hmm. И вот мой приятель-энтузиаст, археолог. Ну куда ты прёшь? Собрал группу волонтеров, поставили палатки, живут там и копают. Ага. Ну, я, я не знаю. А на раскоп приезжали эксперты. Пока это только смелые предположения, но на стене обнаружили надписи, очень похожие на раннюю письменность племени Майя. Да, бросьте. Да быть такого не может. Но Майя здесь, да они на этой территории никогда и не проживали. Это пока предположение. Приятель говорит, что о происхождении Майя... Практически ничего не известно. Вдруг как раз здесь следы их зарождения. Я-то во всем этом не разбираюсь, но вы, историк, вы же должны знать, что прошлое, оно подкидывает сюрпризы покруче, чем будущее. Ну так как? Если в музей, то налево, а если на раскоп, направо. Ага. Эх, давайте направо. М-м-м. чекет. Я строчу 29. И это настоящие раскопки следы майя, обыкновенное квадратное яма. Да, братан, согласен. У меня на даче пасин копали такую же яму вырыли, вот, 4х4 или даже больше, я не знаю. Только глубже. Вот вот. А, что я говорила? Это же шестой, а их ничего не интересует. Ребята, вы тайны любите? А. – А вы кто вообще? – Ага, такой да же вопрос. А вы кто? – Я, да, археолог. Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны. Да, эта тайна хранилась глубоко под толщей земли много веков, а вы ее освобождаете сантиметр за сантиметром, как будто на машине времени путешествуете в прошлое. – Путешествовать лучше в будущее. Чего в прошлом-то интересного? Там вон до дни черепушки и кости. Да, да, время. А. Кто не интересуется прошлым, у того нет будущего. Да ну, чепуха какая-то. Может и не чепуха? Лен, хочешь пирожок? Бери, у меня много. Нет, спасибо, я не хочу. Глеб, а ты будешь? Бабушка пекла. Знаешь что, толстопуз, ты бы поменьше лопал бабушкиных пирожков. Нам, между прочим, с тобой целый день на одном сиденье кататься. Тебе сейчас как раздует, что я жстяко выдавлю, а дзюзин вон прокот слетит. Елизаров. Тебе никто не говорил, что это подло высмеивать физические недостатки, в которых человек не виноват. Ой, дзюзин, да что ты тявкаешь? Ты вон длинная как жердь. Может, в этом ты и не виновата? А то с твоё пузо юрасика карасёва это результат бабушкиных пирожков. Так что заткнись и не лезь куда не просят. Эй, ребята, можете ненадолго спуститься в яму? Бригит, аккуратнее, ноги не переломай. Она жалась. Это что ли есть древняя стена? Обломок какой-то. Но она нём чего? Да каракули какие-то. Не пойми чего нацарапано. Ребёнок, это лучше нарисуй. Только представьте себе, этот фрагмент стены когда-то был древним храмом, дворцом или пирамидой. Может быть, здесь была городская площадь. Кипела жизнь, ходили люди, звучал смех. Очень-очень давно руки человека высекали на камне эту самую надпись. Завораживает, правда? Такие находки, как мостик в другой мир. А что меня вообще должно завораживать дурацкие рисунки какого-то глупого неандертальца, а? Ненормально, да? Леменомаи были очень умными. Например, они создали солнечный календарь. Слышь, кругляш, а ты это всё откуда знаешь? Ненормально. У меня дед профессор археологии был. А он изучал древние цивилизации. Майя не предсказывали конец света. Где-то объяснял мне, что календарь Майя поделён на циклы, и эта дата означала просто конец одного цикла и начало другого. Да ну, обычный камень, ничего особенного. А нарисовать такие значки даже я бы сумел. Это не нарисовано, а выдолблено. Древние скульпторы наносили иероглифы очень твёрдыми каменными резцами. Ой, слушай, карась, умейсь. Ты уже достался своими лекциями. Нарисовано, выдолблено. Вот этим я что угодно могу процарапать. Понятно тебе? Ух ты! Брелок в виде танка? С детством никак не простишься. В войну играешь. Зюзина, ты тупая. Это же тикер из World of Tanks. Ладно, ребята, посмотрели и пора. В 6:00 все в автобус. И чего мы в эту яму лазали вообще? Пикник какой-то опять показали. Вообще ни о чём. Я чуть коблуп не сломала. Картошку копать, и то интереснее. Ребята, мы уезжаем. Вообще зачем вот мы сейчас только приехали к нам по сельской. Эй, Глеб, ты что делаешь? Елизаров, ты ненормальный. Иди, иди, Зюзина, не оборачивайся. Не лезь в чужие дела. А зачем ты это здесь нацарапал? 23.05.2013. 23.05.2013. 23.05.2013. Вот так всё получилось. Теперь это уже скульптор. Я оставил послание потомкам. Ну чего за стиль? Я же не картину в музее изрисовал. Ой, да расслабьтесь вы, это просто камень. Если его мохцара по древней Индии, то почему не могу я? Это же э это это связь времён. Видите, древние иероглифы и современная дата рядом. Это же мостик между двумя мирами. Елизаров, ты придурок и варвар. Коросёв, Елизаров, Дзюзина, быстро в автобус. Ну что, карась, рванём на перегонки. Кто последний тот дурак. Черт, пельмени уже в кастрюлю не лезут. А в другой... Остатки борща. Фу ты! И больше никакой посуды на этой дурацкой съемной квартире. Ай, зря высыпал всю пачку сразу. Но ничего, папа скоро придет. Поужинаем, может, в кино сходим. Должны же мы куда-нибудь сходить. Хоть раз за эти два месяца. Дави желаю, товарищ капитан. А, привет, привет. Я уже пельмени сварю час назад. И всё не ем, тебя жду. А ты не идёшь? Ну хоть бы позвонил. А знаешь что? Мы сегодня на экскурсии были на раскопках. Мм. Нам рассказывали о цивилизации Майя. Представляешь, они не предсказывали конец света. Мм. Пап. А пошли сегодня в кино? Подожди, а зачем ты одеваешься? Мы же ужинать будем. А, нет, я не буду. Поешь сам. Ну папа. Те что, опять один должен сидеть? Я вчера один сидел и позавчера, и неделю назад, то ты работаешь, то ты дежуришь, то ты просто уходишь вечером. Так. Прекрати истерику. Ты ведь не малое дитя, чтобы с тобой нянчиться. 13 лет можно и одному посидеть. А что мне делать в этой дыре? Телевизор в ремонте, компьютера нет. Свой планшет ты тоже не даёшь. Пазл? Да и тот уже собрал. Так. Ну, пойди погуляй с друзьями. А откуда друзьям взяться, если мы всё время переезжаем? Прихожу в класс посреди года, и никто меня даже знать не хочет. Глеб. Я не собираюсь обсуждать это в 500-ый раз. Я человек военный. Мне приказали, я поехал. А ты, как несовершеннолетний, должен следовать за мной. Начальство параллельно. Может, сын капитана Елизарова найти себе друзей на новом месте или не может? Как же? Я тоже постоянно среди чужих людей. Привыкай, знакомься. А зачем? Ну вот зачем мне привыкать, если мы через месяц всё равно отсюда уедем? Так. Не И... мешай мне собираться. Так, ну всё. <къех> Вроде нормально. Так, я пошёл. Вернусь поздно. Отбой в 23:00. Вопросы есть? А знаешь что? Здай меня лучше в детдом. Что так, что я так всё равно без семьи. А ты разве не знаешь, кто в этом виноват? то всё ничтожил своими собственными руками. Ушёл, опять ушёл. Опять 1-1. Да что по нему всё? Ну вот, только пас в рассып. Теперь Сандву собирать. Сетик. Папа с мамой пришли. Пойдём ужинать. Нет, бабуля. Опять дедовы фотографии на компьютере смотрел. Ну что ты себя изводишь? Дед умер из-за меня. Ой, да что ты? Ну что ты придумываешь? Если бы я был дома в тот момент, я бы ему помог. Я вызвал бы скорую, его бы спасли. А меня не было, потому что я ушёл на этот дурацкий турнир. Юра. Перестань. Откуда ты мог знать? Дед умирал один в квартире, а я в это время играл в шахматы. И как же я теперь без него? Как? Не могу привыкнуть, что больше не услышу его электробритву с утра. Не будет ночных посиделок после экспедиции, рассказывав о далёких странах и древних цивилизациях. Не будет игр, поездок к морю, ночёвок в палатке. Ничего не будет. Юрочка, Ну ведь и меня не было дома в тот день, и папы с мамой. Значит, мы тоже виноваты, что в это время были на даче. Ну почему ты берёшь вину на себя? Если бы знать, что и когда случится. Я больше не буду играть в шахматы. Не будешь играть в шахматы, не будешь ужинать с нами. Что ещё не будешь делать? Ты хотел бы в парк, в кино с приятелями. Никто не хочет со мной дружить. Я толстый бабуль. Я даже списывать им даю. Они списывают, а дружить не хотят. И обзывают меня по-всякому. А еще у нас в классе есть очень высокая девочка. Ну, та из многодетной семьи, у которой папа в тюрьме. Так вот, с ней тоже не хотят дружить. И дразнит ее. Ох, ох, ой. Не понимаешь, что... А вот дед меня всегда понимал. Так, чем это у вас тут пахнет? Опять сожгли что-то? Ну, конечно. Эй, мелокота, что у вас сгорело? Лена, ты вернулась? Как все прошло, как все прошло, как все прошло, да как обычно, мыло подъезд в соседнем доме, что там может быть нового? Вы что, съели весь сахар? Да как вообще можно было съесть килограмм сахара? Да не съели мы, просто просыпали, а потом собрали и стали варить, чтобы не выкидывать, ведь если сварить, все микробы погибнут, только они не уследили и все сгорело. А как Анютка? Как она себя чувствует? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. А у меня Петрянка, а я не пошла сегодня в садик. Банановая Две кожура, меслер, котлеты, фантики повсюду, мандарины. Соус, вот что я люблю. Анютка, что это такое? 2 часа назад всё было чисто. Кстати, откуда всё это? Фрукты, орехи, конфеты? Ты же нам не покупаешь ничего. А нам нужны витамины. Я спрашиваю, кто всё это принёс? Анюта, кто тебе дал мандарины и конфеты? Баба Липа дала. Она с нами сегодня весь день играла, пока тебя не было, а потом ещё раз пришла и принесла вкусняку. Так я и знала. Сколько раз вам говорить, мы не нищие, нам подачки не нужны. Мы с мамой работаем, и сами всё покупаем. Мы ничего не будем брать у чужих людей. Баба Липа не чужая. Она моя бабушка. Она тебе не бабушка, она чужая тётя, её нельзя сюда пускать. Надумайте её и отварить макароны. А у меня завтра праздник. Прощай, начальная школа. А ты придёшь? Ну как я приду? По с кем я Нютку оставлю? Мама приедет только послезавтра. Сегодня она ещё у папы, а завтра сядет на поезд и приедет. Так свидания дали. А ещё у меня тест по английскому и по географии спорная оценка, а я брюки порвал. Чуть-чуть. И нас просили нарисовать большой плакат до завтра. Плакат? До завтра? Ну все, поспать сегодня точно не удастся. Эй, молодежь, чего, чего такие скучные? Эй, ничего нет ни в прошлое, ни в будущее. Кто не Кто интересуется не в прошлое, будущее, того не отбывающего. 23. 20. 20 30 20, 20. 20. 30 14 2012 вот так так так